Глава 33. Места в памяти телефона фрейя не осталось. Она сделала множество фотографий саги для брата, в надежде, что хотя бы одна из них получится как надо. Но Крох обладала особой способностью отворачиваться или закрывать глаза, ровно в тот момент, когда Фрея делала снимок. На тех же немногих фотографиях, которые не были размыты, присутствовало то самое хмурое выражение лица. Под предлогом кормления уток, хотя настоящей целью был симпатичный отец-одиночка, Фрея отвезла сагу к озеру. Красавчик не появился, но недостатка в других отцах с детьми в колясках и с мешками с хлебом не было. Пухлые утки плавали в проробе, подбирая предлагаемое угощение. Пока в Исландии есть малыши, голод им не грозил. Молли тяжело плюхнулась на диван, на котором лежала Фрея. Она только что паяла порубленного мяса. Предполагалось, что его хватит на два приема пищи, но Фрейя чувствовала себя виноватой за то, что оставила собаку одну на все выходные и вывернула в миску всю порцию. Как обычно, воскресный вечер выдался скучным. Подруги занимались обновлением статуса, размещая банальные цитаты о счастье или важности положительных ценностей. Фотографии с ужина или самих себя в таких завернутых позах йоги, что подлинными они просто быть не могли. Возможно, плохое настроение объяснялось тем, что готовить ей было не для кого, кроме Молли. Фрей захлопнула ноутбук и взяла телефон. Номер симпатичного отца-одиночки у нее остался, но время было неподходящее. Как и она, он, вероятно, все выходные развлекал малыша и был совершенно разбит. Лучше подождать. В этот момент зазвонил телефон, и на экране появился незнакомый номер. Может быть, он? Алло. «Алло, это Фрея, психолог?» Голос она не узнала. «Да, с кем я разговариваю?» «Извините, меня зовут Орри. Вы дали мне свою визитку возле полицейского участка». «О, да, привет», — Фрея села. «Не ожидала вас услышать». «А я не думал, что позвоню вам». Она услышала его дыхание, но когда уже решила, что Ори передумал говорить, он продолжил. «Знаю, сегодня воскресенье, уже вечер и все такое» но я в ужасном состоянии и не знаю, куда обратиться. Речь идет о психическом заболевании, поэтому после долгих размышлений я решил связаться с вами». «Все в порядке? Вам плохо?» Фрейя попыталась вспомнить имена коллег, которые работали со взрослыми и могли быть готовы оказать экстренную помощь в нерабочее время. «У меня все хорошо, но дело не в этом. Моя бывшая жена, Дагмар. Боюсь, с ней что-то серьезное, что-то не так». «Она сейчас с вами?» Похоже, Ори принял ее слова за оскорбление, как будто Фрей намекала, что в постели рядом с ним сумасшедшие с пены на губах. «Нет, боже правый, нет». «Тогда где же она?» «Не знаю». Неуверенно, словно уже сомневаясь, что поступил правильно, позвонив ей, сказал Ори. «Но у меня есть подозрение». «Хорошо, отложим это на минутку в сторону. Вы боитесь, что она может навредить себе?» «Я могу приехать?» — выпалил он. Фрея огляделась. Продавленный диван, собачья шерсть и общий беспорядок, ликвидировать который она собиралась все выходные. «Нет, боюсь, это невозможно». «Да, понимаю. Тогда не могли бы вы прийти ко мне? Или встретимся где-нибудь? Мне очень неудобно обсуждать это по телефону». Фрея задумалась. «Какие у нее еще дела? Провести вечер в социальных сетях? Сати с ума от скуки? «А это не подождет до утра. Вы придете в дом ребенка, и я помогу вам найти психолога, который специализируется на работе со взрослыми. Это срочно?» Ори сухо и невесело рассмеялся. «Если мои подозрения подтвердятся, представить что-нибудь более неотложное будет нелегко». «Похоже, дело серьезное. Я бы вам порекомендовала позвонить в психиатрическое отделение национальной больницы. В такой ситуации я ничем не могу помочь». «Я уже пробовал. Они просто не желают со мной говорить. Я не и они ее родственники и, по-моему, они думают, что это какая-то драма с разводом, и я пытаюсь свести с Дагмар счеты. Поверьте, дело не в этом. Мы не общаемся друг с другом уже более десяти лет». Он помолчал, потом продолжил уже ровным голосом, в котором прежнее волнение сменилось нотками уныния. «Я не знаю, что делать». «Хорошо, я встречусь с вами». Фрей назвала кафе в своем районе, которое все еще было открыто, и, вероятно, не будет ни полным, ни совсем уж пустым. Ей не хотелось встречаться с этим мужчиной наедине. Его просьба представлялась странной, и она не понимала, чего он хочет. Но потом вспомнила, как жестоко судьба обошлась с парой. Смерть Ваки разрушила их брак, но Ори явно сохранял неприходящую привязанность к бывшей супруге. Я понимаю, что Дагмар вам не безразлична, и, как знать, может быть, сумею чем-то помочь. Однако в данном случае психологическая проницательность подвела ее. Дагмар? Мне плевать на нее. Я беспокоюсь о других. Остановившись снаружи, Фрей наблюдала за Ори, застывшим там, внутри, перед картинами на стенах. Рука, в которой она держала телефон, дрожала от холода и шока. Ори говорил почти непрерывно и едва сделал пару глотков кофе. Ее собственная чашка стояла нетронутая на столике. Иногда Фрейя вставляла пару слов, но большую часть времени сидела и слушала бесстрастный рассказ мужчины. Во время учебы она читала статьи о крайних случаях психопатического поведения, напоминающих тот, который описывал Орри. Но никогда не думала, что столкнется с такой ситуацией, не говоря уже о том, что от нее будут ожидать решения. После завершения рассказа ей потребовалось время, чтобы снова окунуться в будничный покой кафе и приглушенную болтовню немногочисленных посетителей. Как она сожалела теперь, что согласилась встретиться с ним, вместо того, чтобы оставаться дома и перелистывать в Фейсбуке фотографии детей своих подруг с их книжками-раскрасками. Ори, казалось, совсем не удивила и не встревожила ее молчание. Похоже, он тоже был рад минутной передышке. Наконец фрей взяла себя в руки, встала и сказала, что собирается позвонить в полицию. «Можно также уведомить психиатрическое отделение, но сейчас это не было приоритетом». Она была готова к негативной реакции Ории и его возможному требованию оставить этот разговор только между ними. Но он ничего такого не сделал. Только кивнул и сказал, что подождет. Телефон Хюльдера звонил и звонил, и фрей уже начала бояться, что он не ответит. По иронии судьбы она не только не хотела звонить ему, но и предпочла бы никогда больше не слышать его голос. Когда он наконец ответил, Фрей не стала ходить вокруг-до-около, да а сразу перешла к делу. Вы должны прямо сейчас выслать полицейскую машину. Я с Орией, отцом Ваки, и он только что рассказал мне о своей бывшей жене и о том, что она, по его мнению, сделала. Где ты? Хюльдер не спросил, что могла сделать Дагмар. Либо он безоговорочно доверял Фрейю, Либо уже знал что-то. Она подозревала последнее, но это не имело значения. Главное, что он заберет этот кошмар из ее рук. Она назвала кафе, и он прервал ее. «Я знаю, где это, уже еду. Никуда не уходи, и ему не дай идти. Фрея дала отбой и снова повернулась к окну. Через грязное стекло ее глаза встретились с усталыми глазами Ории. Она подняла руку и помахала ему, как идиотка. После чего спокойно вошла внутрь. В неподвижном морозном воздухе висело облако сигаретного дыма. Одна из полицейских машин увезла Ори в участок, где ему предстояло повторить свою историю и подписать официальное заявление. Что будет с ним потом, Фрей не знала и знать не хотела. Похоже, Ори считал, что с ним все в порядке, но это было далеко не так. Решать, насколько он болен, будут другие. Возможно, он просто был одним из худших в истории сообщников. «Спасибо за звонок, ты поступила совершенно правильно». Хюльдер задержался с сигаретой, явно не спеша уходить. Он смотрелся лучше, чем при последней их встрече, когда только что них хныкал от жалости к себе. Уныние и подавленность сменилась уверенностью и оптимизмом. Может быть, его показания помогут нам найти детей Торвальдюра. Будем надеяться. Поговорив с Ори, Хюльдер нашел время, чтобы ввести ее в курс дела. Сначала она подумала, что на то есть профессиональная причина, но потом он объяснил, что не связался с ней именно поэтому, чтобы извиниться потом должным образом. Фрейя ответила ледяным взглядом. «А нельзя послать туда кого-нибудь прямо из Боргарнеса?» — спросила она. Им уже сообщили. «Если найдут семью, я тоже поеду. Вопрос в том, готова ли ты поехать. Детям обязательно понадобится профессиональная помощь. Он затянулся сигаретой и добавил, «По крайней мере, будем надеяться. О другом варианте не хочется и думать». Фрейя ответила не сразу. Не самая близкая поездка в темноте с Кюльдером была не совсем тем, чтобы она выбрала прямо сейчас. «Что будет с этой парой?» «Трудно сказать. Если Ори говорит правду, то может отделаться предупреждением. Конечно, ему следовало давно об этом сообщить». Возможно, он попытается заявить, что никогда не верил, что Дагмар, на самом деле, осуществит свои планы. Но после событий последних дней это уже плохая отговорка. Когда имя Бенедикта Тофта появилось в СМИ, Ори должен был понять, что Дагмар, возможно, притворяет в жизнь свой план мести. Если бы он пришел в полицию уже тогда, то Арвальдюр и его дети были бы в безопасности, даже если бы спасти Кольбейна мы уже не успели. Фрей кивнула и втянула руки в рукава. Мороз начинал покусывать. «Думаешь, он лжет?» «Нет, но у правды много версий. Вот так он это видит. Она может увидеть то же самое по-другому». Хюльдер в последний раз затянулся сигаретой и затушил ее. «Тебе он как это подал? Твой вариант может отличаться от того, который он скормил мне. Иногда несовпадения могут сказать о многом. Ни один лжец не может продумать все детали, когда начинает изобретать». История получилась длинная. Не уверена, что смогу повторить ее, ничего не упустив. Но основные моменты я помню. Валяй. Началось вполне нормально. Ори рассказал, как сильно потрясла их смерть Ваки. Поначалу казалось, что горе повлияло на них одинаково. Но со временем стало ясно, что Дагмар хочет, как он это выразился, все время смотреть в зеркало заднего вида, тогда как ему интересно видеть дорогу впереди. Окончательно их развела встреча с Трёстером, который приехал посмотреть на них после суда над его отцом. Они столкнулись с ним и Сигрун, когда дети явились до дачи показаний. И хотя Ори не хотел говорить, что именно произошло, он признал, что их сдагмор поведения не делает им чести. Плохо обошлись с детьми и на похоронах в Аке. Казалось, ему было стыдно, и он подчеркнул, что в то время они не были сами собой. В их глазах именно Сигрун запустила цепь событий, которые привели к смерти Ваки. Это совпадает с тем, что он мне рассказал. Эмоциональной чепухи, конечно, поменьше, но в других отношениях очень близко. Что он говорил об Эйнере Адальберцене? Фрейя с удовольствием засунула бы реплику об эмоциональной чепухе Хюльдеру в глотку, но обнаружила, что у нее совсем не осталось сил. Да и чего ради? Он имеет право на свое мнение и может жить в соответствии с ним как дикарь, каким, собственно, и является. Орис сказал, что Трёстер пришел к ним после встречи в окружном суде Рекьянеса, почти через год после убийства. Пришел сказать, что ни его, ни Сигрун вины в случившемся нет, что они пытались остановить отца, но им помешал дед. Трёстер утверждал, что обращался в полицию, когда был ребенком, но никто не хотел его слушать. А Сигрун призналась своему учителю, что в конечном итоге привело к предъявлению обвинения. Но его отца отпустили, потому что все предали их. Трёстер сказал, что перед судом Эйнер отвел его в сторону и хвастал, что все они, судьи, юристы, социальные работники, у него в кармане. И что если Трёстер не поклянется, что дома все прекрасно, то сильно об этом пожалеет. Старик припугнул мальчика, что убьет его, если он не сделает так, как ему сказали. Естественно, Трёстер повиновался. Судя по всему, дед прочитал ту же лекцию Сигрун, но результата, похоже, не достиг. Впрочем, ее показания ничего не изменили. В целом, это более или менее соответствует тому, что рассказал нам Трестер. Мы его задержали. Ори упоминал о его Эдагмар в визите к Эйнеру. Да, именно тогда я начала сомневаться в его версии событий. Он сказал, что они не поверили Трестеру до конца и заставили мальчика проводить их до дома его деда. Фрейя глубоко вздохнула, наполнив легкие чистым морозным воздухом. Поначалу Эйнар все отрицал, как и следовало ожидать, и не признался, пока Дагмар не пригрозила ему молотком, который принесла с собой. Орис сказал, что она намеревалась разгромить в доме все. Но вместо того, чтобы угрожать собственности, принялась кричать, что собирается разбить ему лицо. Эйнар испугался и лгать уже не мог. Хотя наверняка не знаю, и есть у меня подозрение, что Орис сыграл в этом какую-то роль. От Трестера можно было узнать и больше о том, кто и как угрожал эйнору Как бы то ни было, старик признался и рассказал им, кто именно принимал участие в сокрытии, и чем он их подкупил. Трестеру пришлось все это слушать. Смерть Эйнера. Ори объяснил, как это произошло? Да, хотя настаивает, что не знает, как именно. Он так разозлился после признания Эйнера, что вышел в зал и попытался успокоиться. Потом услышал какой-то глухой стук, а когда вернулся, старик лежал головой на залитом кровью стеклянном журнальном столике. Ори не сомневался, что Дагмур потеряла контроль и ударила старика молотком по затылку. Но та поклялась, что Эйнер упал и ударился головой о стол. Конечно, это чушь, как и заявление Ори, будто он поверил ей лжи. Так или иначе, они запаниковали, надели ему на голову пластиковый пакет и затащили мертвого или умирающего в ванную. Там сняли мешок и ударили головой о край ванны. Это его и прикончило. Потом они разлили кровь из пакета вокруг ванны, вымыли журнальный столик и напоследок воткнули Эйнуру зубную щетку в кулак и скрылись с места происшествия. Бедный трестер стал невольным очевидцем всего этого, и, по словам Ори, Дагмар пригрозил убить и его, если не будет держать язык за зубами. Но еще ему пообещали награду, если он будет молчать. Дагмар убьет всех, кто предал его и Сигрун, и, конечно, Ваку. Но не раньше, чем его отец выйдет из тюрьмы. Дагмар была готова ждать сколько угодно, потому что твердо настроилась убить Йоуна Йонсона. А это означало, что ей придется отложить месть до тех пор, пока его не выпустят. Хюльдер застегнул молнию парки до шеи. «Хочешь закончить рассказ в машине? Можешь сесть впереди». Он улыбнулся. Замерз до смерти. Обогреватель работал в отличие от той печки, что стояла в ее жестянке. И хотя в первые несколько секунд подуло холодом, теперь он уже обещал желанное тепло. «Пожалуйста, продолжай». Хюльдер потер руки. «Я жду новостей из Боргарнеса». «Где я остановилась?» Дагмар убила Эйнера Адальбертсона и угрожала трестеру. «Да, точно. По словам Ории, после этого Дагмар думала только о месте». Сначала он старался не обращать на это внимания, думал, что ничего серьезного за этим не стоит, что это такой этап, через который надо пройти. Но со временем в ее жизни не осталось места ни для чего другого, и в конце концов брак распался. Он ждал, пока Верховный суд вынесет вердикт, надеясь, что когда Йонсон получит по заслугам, Дагмур успокоится. Но в ее понимании приговор был недостаточен. Она продолжала планировать, как убьет всех причастных к первому оправданию Йоуна. В ее глазах все они были одинаково виновны. Ори был против. Они окончательно разругались, когда она стала собирать инструменты, серную кислоту и другие опасные вещи. Дагмар приобретала все заранее, чтобы, когда придет время действовать, их уже нельзя было отследить. В тот день, когда она пришла домой с бензопилой, он ушел. «Его можно понять». Хюльдер протянул руки к решетке обогревателя. «Если бы моя жена пришла домой с бензопилой, только бы она меня и видела». «Ну да, мечтай». Обсуждать его личную жизнь Фрей не собиралась. Ей хотелось побыстрее поставить точку в этой истории и отправиться домой. Ори сказал, что перестал с ней видеться и ничего о ней не знал. Надеялся, что развод станет тревожным сигналом. Но через некоторое время она вышла на связь и попросила об одолжении. Ей нужен был дом в глуши с подвалом без окон. Ори – довольно успешный агент по недвижимости, так что у него есть информация по объектам, принадлежащим обанкротившимся банкам, но остающихся пустыми. По его словам, Дагмур пригрозила сообщить полиции о его причастности к смерти Эйнера Адальберсона, если он не выполнит ее просьбу. Ори дал ей ключи от большого дома неподалеку от Боргарнеса. Шансов на продажу объекта в ближайшее время было немного, поэтому он смог сдать его Дагмар, не опасаясь появления потенциальных покупателей. Еще одним преимуществом было то, что дом стоит на большом участке, и соседей поблизости нет. «Должно быть, дети там, не иначе». Мать выбросили из машины в глуши на берегу Квальфьордюра. Полагаю, Дагмар решила объехать Фьорд, чтобы не попасть в камеры в туннеле. Больше ей ехать было некуда. Хюльдер посмотрел на фрейю почти умоляюще словно просил ее поддержать его теорию убедить что все будет хорошо не смотри на меня я знаю об этом даже меньше чем ты а то что знаю мне известно атории и я вовсе не уверена что он надежен на сто процентов что он говорил об убийствах знал о них утверждает что нет сказал что был потрясен когда увидел в газетах имя бенедикта тофта но не хотел верить в причастность дагмар Полагаю, объяснение не очень убедительное, учитывая, что он знал про бензопилу. Потом Ори замолчал и, казалось, ждал, что я буду задавать вопросы. Но я просто хотел от него избавиться, поэтому позвонила тебе. Конечно, следовало бы спросить, почему он заговорил только сейчас, но я не стала. Неважно, я спросил. Что он сказал? Сказал, что не мог больше обманывать себя после того, как услышал о смерти Кольбейна, а отрезанные конечности связали оба дела. Потом полиция обратилась за помощью в поисках Торвальдюра и его детей, и он не мог больше молчать и позвонил тебе. «Почему мне? Очевидно же, что это дело полиции. Зачем ему меня в это впутывать?» «Думаю, к тому времени он уже мог рассуждать здраво. Может быть, просто хотел переложить бремя на кого-то другого. В полицию позвонила ты, а не он. Не было ли это попытки уменьшить свою вину перед Дагмар? Убедить себя, что не предавал?» что в глубине души заботился о ее интересах и хотел обеспечить ей психиатрическую помощь, пусть даже с десятилетним опозданием. А ты, оказывается, разбираешься в этой эмоциональной чепухе? Ха-ха. Еще один вопрос, прежде чем я уйду. Фрейя подалась к потоку горячего воздуха. Ты ему поверил? Хюльдер пожал плечами. И да, и нет. А ты? То же самое, и да, и нет. В конце концов, он скомпрометировал себя, признав участие в убийстве Эйнера Адальберсона. Думаешь, к нему проявят снисходительность? Что касается роли, которую, по его утверждению, он сыграл в этом деле, может быть, проявят. То, что он делал, квалифицируется как препятствие правосудию. А поскольку срок давности определен в 10 лет, привлечь Орик уголовной ответственности за совершенное преступление уже невозможно. А значит, ему это может сойти с рук. Держу пари. Иначе он промолчал бы. Затрезвонил телефон, и Хюльдер тут же ответил. Сам он говорил мало и в основном слушал. Разговор получился короткий, и Хюльдер дал отбой. Один из тамошних полицейских, его послали в дом. И что, что он сказал? Хюльдер включил сцепление. В основном что-то вроде «Вот дерьмо, дело плохо, господи». Потом сказал, что нужны эксперты. Как можно скорее. Хюльдер дал газу, и машина с ревом полетела по улице, прежде чем Фрейя успела выйти. Она мчалась на север, в Бургарфьордюр, помочь двум до смерти напуганным детям.